Может любить только негодяев. Он смотрел на меня, как на сумасшедшего. Да я что? О, ты ничего. Он вышел. А я остался сидеть за своим столом. Я был счастлив. Счастлив потому, что принял решение, что совершил сейчас нормальный мужской поступок, что не было дороги назад. Она меня не любит. Что же в этом? Она сейчас и сама не знает, чего хочет. а я, кажется, знаю и должен доказать ей свою состоятельность. Пожалеть о своем решении мне не пришлось, только хорошо, что я принял его раньше, до экзамена, потому что если бы после, то в этом было бы мало моей заслуги. Экзамен по мастерству проходил в большой аудитории. Студенты сновали с безумными лицами, никого не видя не слыша. Кажется, одна Марина была здесь нормально. Она искренне обрадовалась мне, не оглядывалась на других, видит ли, из чего я сделал вывод, что она тоже все-таки волнуется, и ей не до игры. «Мастер пришел», — сказала она. «Кто бы знал, как мне хочется его обрадовать. Он такой старенький, седой, но выглядит, кажется, ничего». Я топтался и не знал, куда мне сесть. Хотелось поближе, но боялся, что мой рост будет мешать остальным. «Ты чего стоишь?» — Садись рядом! — крикнул мне человек с широким, узкоглазым азиатским лицом. — Откуда-то я его знал, но не мог припомнить, откуда. — Сакен, — сказал он, протягивая мне руку. — Кузьмин, — ответил я, догадавшись, что мы все-таки незнакомы. Появилась экзаменационная комиссия. Седенький старичок занял председательское место. Лицо у него было немного сонное, углубленное в себя. Но больным он не выглядел. Вот он, тот человек, который сыграл такую роль в жизни Марины. Он-то ее разглядел и потому заслуживал уважения. Что-то он знал о жизни и о людях. Мастер есть мастер. Он встал, откашлялся, распрямил спину, и маленький и старый, сделался вдруг высоким, стройным, молодым, показал нам фокус. Вот мы и дожили до первого экзамена за первый курс. Дожили с малыми потерями, можно сказать. Без потерь. Вот и все. Прошу тишины. Экзамен по актерскому мастерству считаю открытым. Начался экзамен. Один отрывок сменял другой. Друзья Марины были милые и трогательны, но вызывали во мне лишь чувство неловкости. Наверное, от того, что еще стеснялись или не верили в себя. Но я плохой критик. — Ничего, терпи. Вот скоро будет Морозова, увидишь, — сказал мне Сакен. Я тупо посмотрел на кривляние Марининой приятельницы Жанны, встречал ее в больнице. Жанна, в отличие от других, которые орали на сценической площадке, смущенные присутствием множества зрителей, еле говорила. Но если она думала, что эта разница принципиальна, то ошибалась. Отрывок Игоря Иванова и Ксаны мне понравился больше, но уж очень несравнимы были Игорь и Ксана. Она его забивала, подавляла, и мне было очень Игоре жаль. Вспомнил, как я подозревал в нем соперника, когда он приходил к Марине для репетиций. Спросить, женат ли он, мне и в голову не влетело, пока я однажды не заметил у него кольца. Игоря я, как ни странно, чувствовал изнутри. Его неловкость, его скованность, порядочность, нравственную чистоплотность и занудство. Я сам на него немного похож. Мне даже захотелось крикнуть ему что-нибудь, как на футболе. Не робей, дескать. И получилось так, будто ему и впрямь кто-то что-то крикнул, а он услышал. Под конец отрывка он разыгрался, и его довольно неподвижное закрытое лицо ожило. Я прослушал, когда объявили Марину, только удивился, что все как-то задвигались и зашумели вокруг. «Теперь смотри», — сказал Сакен. А она уже была на сцене. Сидела, читала растрепанную книгу. Игра ее не походила на ту игру, которые она угощала окружающих, разыгрывая, например, влюбленность в меня.